Глава десятая. Главное и неотложное. В истории человечества побеждали те, кто научился сотрудничать и эффективно импровизировать. Чарльз Дарвин. Санкт-Петербург, 13 февраля 1880 года. Конюхов, великий князь Михаил Николаевич. Наверное, я проснулся слишком рано. Настолько рано, что имел время кое-что обдумать. Прощипанные места болели, да еще как. Это напоминало мне, что я перенесся во времени и куда-то там попал. В кого я попал, я уже знал. Когда встал, выяснил, какое сегодня число. Вот только никак эта дата со взрывом Халтурина не совпадала. И по разрушающей мощи взрыва тем более. Сказать, что вчерашний день меня утомил, Это было мало. Он из меня вытряхнул все силы. Сон, так спал я шесть часов всего, но этот отдых меня освежил. Хорошо, что не освежевал попасть в такую передрягу. А тут еще и все мои исторические знания оказываются к чертовой бабушке. Ну что, батенька, линкор Ямато закладывать на Санкт-Петербургской верфи не собираюсь. Ядрен батон тоже подождет до лучших времен. Стишками своего производства раскидываться не собираюсь. Был такой грех стихосплетничать. Но в великие поэты не попал. Пришлось и в историки. А тут попал в историю. М -м -м. Выдав босманский загиб в собственной интерпретации, понимаю, что разлеживаться мне ну никак нельзя. Придется ориентироваться по ходу дела. Так, вчера вроде начали инвентаризацию Романовых. Кто там у нас в живых остался? Что? Циник? Да нет, это такая защита мозга от перегруза. Во мне еще сильна личность Михаила Николаевича. Если бы вы знали, какое безысходное горе я почувствовал, когда увидел среди обломков тело моего царственного брата, увы, покойного. Еще повезло, что его было легко опознать. Взрыв произошел, когда он спешил в обеденную залу. Есть надежда, что удар рухнувших перекрытий подарил ему быструю и легкую смерть. Но что творилось в самом обеденном зале? И зачем эта великосветская тусовка поехала туда с детьми? Разве что самые малые остались дома с кормилицами. Остальным что, так засвербело прощание с императрицей? Да, Марию Александровну любили, это правда. Ладно. Встав, стал осматривать помещение. Апартаменты великого князя. Ах, вот оно что! Позволив телу самому действовать, чуть отстраненно наблюдал за тем, как слуга появляется, повинуясь жесту императорского брата, исчезает, чтобы вошествовать с водой, предметами для умывания, полотенцем. Как хорошо, что имею эту привычку, смотреть на себя вроде как издалека. Как говорится, контузия в помощь. Батюшке, так у моего Михайла Свет Николаевича тоже контузия получается. Вот уж да. Ты умывайся, а я пока осмотрюсь. Апартаменты так себе, слишком олиповато и безвкусно. Мне милее минимализм, чтобы дорого, немного и со вкусом. Вот тут всего много, очень дорого и совершеннейшая безвкусица. Тут кабинет виден. Так разве в нем можно работать? Тут никакой фэн-шуй не поможет. В этом нагромождении всего... Собакерка тут на... Зачем? А эти безделушки? Память о боях и походах. Нет, дорогие вы мои, первое, что надо будет сделать, рабочее место себе правильно организовать. Кто эти обои сюда напялил? Ага, кто-то что-то подсказывает. Супруга моя дрожайшая. Бах! А что я про свою супружницу помню? Стоп! Без эротики и порнографии. Князюшка! Мне тоже ничто человеческое не чуждо, но скромнее будем, договорились? К сожалению, понимаю, что личность самого Михаила Романова стерлась, а я пользуюсь некими фрагментами ее, получая их по запросу даже так. Значит, надо правильно фильтры задавать. Привычно одеваюсь. Задаю правильный вопрос прислуживающему при одевании. Супруга моя почивать изволит около кровати Сандро. Ну что же? Можно сэкономить немного времени. Перенесем знакомство с информацией на попозже. Отказавшись от кофе, спешу в экипаж и мчу к месту катастрофы. Валуев. Есть времена, когда спать вредно для пользы Отечества. на утро было назначено совещание Комитета министров, но и сейчас, поздно ночью, власть имущие не спали. В особняке Петра Александровича Валуева собрались люди, которых можно было бы с уверенностью назвать лидерами консервативной партии в Российской империи, если бы такая партия официально существовала. Фактически это была группировка высших сановников, недовольных реформами Александра II и уверенных, что стране нужен новый, более жесткий курс. Несомненно, эта партия имела свой вес благодаря позиции наследника престола великого князя Александра Александровича. Увы, но среди погибших при взрыве Зимнего дворца был и цесаревич. Его обнаружили и опознали одним из первых в том кошмарном месиве, что осталось от обеденной залы. Надо сказать, что лично Петр Алексеевич был человеком неординарным. Будучи противником либеральных преобразований, занимал высокие посты при царе-реформаторе, умудряясь по изречению одного мудреца, «проскочить меж капель дождя». Проводя несколько либеральных преобразований, ухитрялся выпуском циркуляров и прочей бюрократической волокитой их же и свести к нулю. Пример – цензурная реформа, которая вместо облегчения цензуры вылилась в ее ужесточение. Да еще и вишенкой на тортике шло почти полное запрещение издания книг на малоросском диалекте. Человеком он был неординарным, крайне работоспособным. В свое время сочетался браком с дочерью поэта Вяземского. Что удивительно, женился по любви. Мария Петровна считалась в свете дурнушкой, но влюбленный сего не замечал. Его жизнь омрачили неверность супруги и ее ранняя смерть от холеры. Вторая попытка обрести семейное счастье оказалась более удачной. Дочь рижского полицмейстера Анна Ивановна Вакульская Оказалась достойной женой и хозяйкой, красавицы не считалась, но была миловидна и чем-то напоминала первую супругу действительного статского советника Валуева. Не был чужд Петр Александрович и литературному труду. Пописывал, но чаще предпочитал полемизировать в журналах со своими оппонентами. Хозяин довольно роскошно обставленного кабинета окинул взглядом прибывших по его просьбе господ большинство из которых выглядели потрясенными и откровенно растерянными наверное самым собранным из всех был обер прокурор святейшего правительственного синода граф дмитрий андреевич толстой будучи выходцем из довольно захудалой ветви толстых по волжской сумел сделать довольно неплохую карьеру став не только обер прокурором синода но и министром просвещения и немало сделав на этом поприще имел влияние на наследника престола. Рядом с ним сидел известный издатель и публицист Михаил Никифорович котков Они сблизились во время образовательной реформы 1871 года, в основу которой легли идеи господина Каткова. Так в гимназиях увеличили часы преподавания математики, греческого и латыни, реальные гимназии были преобразованы в реальные училища, а право поступать в высшие учебные заведения получили только выпускники классических гимназий. Идея Каткова заключалась в том, чтобы привить молодежи умение самостоятельно мыслить как средство против европейского вольнодумства. При этом улучшилась база высшего образования, позволявшая получать приличное образование в стране, а не за ее пределами. Будучи единомышленниками, считали либеральную заразу огромной опасностью для империи и противостояли реформам невинно убиенного Александра II. Не менее влиятельной фигурой в среде контрреформаторов был сенатор Константин Петрович Победоносцев, критик либерализма, учитель Александра Александровича, человек острого ума, имевший весьма обширные познания в самых разных сферах. Еще одним известным лицом был сенатор и член Государственного совета генерал-адъютант Александр Егорович Тимашев, который, еще будучи шефом жандармов, был известен как сторонник жесткого курса по отношению к революционерам. Это была причиной его опалы. Методы генерала не понравились государю, последовала отставка, назначение министром почт и телеграфа, а потом и сенаторская почетная необременительная должность. Важными фигурами, которые не входили в число противников реформ, были генерал-губернатор Санкт-Петербурга и командующий гвардией генерал-адъютант Иосиф Владимирович Гурка, герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и министр внутренних дел Лев Савич Маков. Но если в Гурка, который не мог после убийства государя не быть сторонником жестких мер, Петр Алексеевич не был уверен до конца, без него задуманное Валуевым никак не могло осуществиться, то на макова грешившего по финансовой части, глава комитета министров мог положиться, залогом уверенности была папка с компрометирующими документами, которые можно было использовать в любой удобный момент. В реальной истории Лев Савич Маков покончит жизнь самоубийством из-за его расследования финансовых злоупотреблений на посту министра почт и телеграфа. Господа! помолимся за принявших мученическую смерть государя с семьей и многие с ними». Валуев перекрестился, четко и спокойно произнес слова молитвы «Отче наш». Ему последовали все присутствовавшие. «Господа, в этот трудный час нам надо определиться с тем, кто встанет у руля государства. Прошу вас высказываться, тем более, что выбор наш на самом деле невелик. Прошу быть кратким». Речи свои обосновывать. Согласно закону о престолонаследии, после смерти государя ему наследуют старшие дети мужского пола. Это по старшинству. Александр Александрович, Владимир Александрович, Алексей Александрович, Сергей Александрович и Павел Александрович, подал голос министр Маков. Господа, вынужден с прискорбием сообщить, что Александр Александрович найден мертвым. Владимира Александровича, пребывавшего в курительной комнате, удалось достать. Он был жив, но врачи не дают ему ни малейшего шанса. Неизвестна судьба Алексея Александровича, но на сей момент предполагаю, что он находился в момент катастрофы в Зимнем. Нам необходимо исходить из того, что он мертв. Обнаружены и останки Павла Александровича. Единственным выжившим из детей Александра Николаевича стал Сергей Александрович, полковник гвардии, который прибыл к дворцу с заметным опозданием, что сохранило ему жизнь. Но он получил сильнейшую контузию, был вывезен от зимнего и находится под наблюдением врачей. «По их мнению, рассудок его императорского высочества помутился, и никаких гарантий выздоровления они не дают», — по военному четко доложил генерал Гурка. «Иногда судьба сама спасает Россию». С одной стороны, Сергей Александрович – сторонник жесткой линии борьбы с революционной заразой. С другой – он непоследователен, отличается неуравновешенным характером, а его наклонности свидетельствуют о том, что наследника престола мы можем и не дождаться. Следовательно, кризис наследования просто будет на какое-то время перенесен. Следовало бы направить к нему комиссию врачей, которая могла бы информировать нас о состоянии его душевного здоровья и возможности исполнения им обязанности государя». Высказав столь смелую мысль и намекнув на гомосексуальные предпочтения великого князя, сенатор Протопопов откинулся на спинку кресла и осмотрел всех присутствующих. Если бы не было Гурка и Макова, он мог бы говорить и более откровенно, но сейчас достаточно было и того, что сказал. «Господа, голос Валуева был достаточно тихим, но при этом слова отдавали свинцом. Ситуация в стране чрезвычайная. Фактически идет война. Мы не знаем, кто на нас напал, мы не знаем цели врага, но удар нанесенной державе заставляет нас идти на чрезвычайные же меры. Вы знаете, что по акту о престолонаследии императором должен стать Михаил, сын Александра Александровича, так как Георгий и Николай были в зимнем, и скорее всего они погибли. я считаю что в такой ситуации устанавливать регенство это преступление и еще большее ослабление государства. мы должны исключить даже мысль о малолетнем императоре при регенском совете иначе державе не устоять перед опасностью уничтожения в кабинете наступила тишина фактически глава комитета министров предлагал ни много немало а приступить через акт о престолонаследии императора Павла Петровича, но ситуация... В акте определялось преимущественное право на наследование престола за мужскими членами императорской фамилии. Женщины не были устранены от престола наследия, но преимущество закрепляется за мужчинами по порядку первородства. Устанавливался порядок престола наследия. В первую очередь наследие престола принадлежало старшему сыну царствующего императора, а после него – всему его мужскому поколению. По пресечении всего мужского поколения наследство переходило в род второго сына императора и в его мужское поколение. По пресечении же второго мужского поколения наследство переходило в род третьего сына и так далее. При пресечении последнего мужского поколения сынове императора Наследство оставлялось в том же роде, но в женском поколении. Такой порядок престола наследия абсолютно исключал борьбу за престол. В акте содержалось также положение о непризнании законным женить членов императорского дома без дозволения государя. На случай восшествия на престол несовершеннолетнего государя было предусмотрено назначение правителя и опекуна. В акте о престоле наследия Содержалось также очень важное положение о невозможности восшествия на российский престол лица, не принадлежащего к православной церкви. Самым гибким оказался ум министра внутренних дел. Лев Савич что-то поприкидывал мысленно, после чего высказался следующим образом. Но в таком случае наследницей престола можно считать Марию Александровну как дочь покойного государя, А с нею у нас может нарисоваться и британский принц-консорт, которого королева Виктория может признать императором российским. А не жирно ли будет британской корове так Россию подчинить? Не кажется ли вам, господа, что именно целью восшествия на престол Альфреда хоть принцем-консортом, хоть тушкой, хоть чучелом и была причина происшедшего нападения на семью Романовых? Нашей британской партией, что кормится от милости посольства, Такой подарок более чем великолепен. Они готовы признать императором даже дворнягу Тузика, ежели он будет тявкать по-английски. Вот только где окажется Россия? И куда последуем мы? В Сибирь или на плаху? Что хорошо умел делать генерал-адъютант Тимашев, так это расставлять акценты. Он был всегда прямолинеен, не стеснялся в выражениях, что и повлекло немилость государя и отставку его с должности шефа жандармов но на своих бывших подчиненных влияние сей одареннейший человек несомненно имел. После его слов в кабинете опять повисло напряженное молчание. Следующую идею подал, как ни странно, Протопопов, известный славянофил. «Господа, а если посмотреть на ситуацию со стороны лествичного права?» Эта идея господам сразу же пришлась по душе. Во всяком случае, Валуеву, который к этому и подводил разговор. Опять в разговор вступил Маков. Тут, господа, ситуация намного проще. Всего два претендента в живых. Николай Николаевич и Михаил Николаевич. Константин Николаевич находился во дворце, погиб. Его рано утром опознали среди мертвых тел. Николай Николаевич на данный момент недееспособен. Он прооперирован по поводу рака, находится в тяжелом состоянии и нет никакой известности, сумеет ли поправиться. Остается Михаил Николаевич. За что Валуев любил министра внутренних дел, так за то, что тот четко умел улавливать веяние времени и действовать в соответствии с мнением подавляющего большинства. Вот не подводил разговор Петр Алексеевич к личности Михаила Николаевича, а Лев Савич все почувствовал и озвучил. Боится потерять расположение покровителей. Это правильная позиция. Посмотрим, что скажут окружающие. Господа, в ситуации войны нам нужен государь-воин. Михаил Николаевич показал себя во время происшествия в Зимнем дворце с самой достойной стороны. Несмотря на контузию, остался на боевом посту, руководил оказанием помощи пострадавшим и спасательными работами во дворце, и только сильнейшее нервное напряжение вынудило его покинуть место трагедии. Он проявил себя во время всех военных кампаний нашего государства, имеет опыт государственного правления. Кому же, как не ему, встать во главе отчизны в столь страшный момент?» Голос генерала Гурка звучал громко и четко. В любом случае, он высказал то, ради чего тут собрались представители консервативных и контрреформаторских сил Российской империи. Михаил Николаевич был известен как сторонник жесткого курса, и противник либеральных преобразований. Назначение его главой Государственного Совета было вынужденным компромиссом государя, который не сворачивал либеральных преобразований, но должен был соглашаться на спорные, по его мнению, фигуры, не зная, на кого ему опереться. Ходили слухи, что Александр Николаевич присматривался к фигуре харьковского генерал-губернатора Лорис Меликова, но это сейчас уже не играло никакой роли. Прошу учесть, господа, что у Михаила Николаевича есть наследники. А если учитывать, что при взрыве погиб его старший сын, флигель-адъютант Николай Михайлович, он дежурил при государе в тот день, то мы можем быть уверены в твердости нового государственного курса», добавил свое видение проблемы генерал Тимашев. Обсудив несущественные уже детали, Валуев, Гурка, Победоносцев и Катков последовали в Новомихайловский дворец, Резиденцию великого князя Михаила Николаевича, построенную как раз к его женитьбе на Баденской принцессе Цицилии Августе, Ольге Федоровне. К удивлению Павла Александровича, Михаил Николаевич, несмотря на раннее утро, не спал. Конюхов. Великий князь Михаил Николаевич. Даже кофе не дали выпить. Да и выехать к зимнему я не успел. С самого ранья заявилась ко мне делегация — «Да еще какая представительная!» «Ладно, господа, известные контрреформаторы, а вот как среди них гурка затесался!» Делегаты имели вид лихой, невыспавшийся и несколько потрепанный. Видать, всю ночь решали участь России матушки. «И что же мне все это напоминает?» «Речь одного цареубийцы!» «Не кочевряжьтесь, мол, государь, и идите править!» Намек на обращение графа Палина к Александру Первому в ночь убийства государя Павла Петровича. «В общем, мне предлагают занять престол немного в обход акта престола наследия, да и в небольшом таком попрании лествичного права. С какой стороны ни глянь, сплошное диктаторство проглядывает. Впрочем, их можно понять. Ситуация действительно крайне сложная и неординарная». С одной стороны, это как раз в русле моих максимальных желаний. Вот только не все так хорошо, как хотелось бы мне. Приступив закон, я становлюсь заложником той группировки, которая и приведет меня к власти. Кроме того, большое число недовольных из тех же Романовых, которые, несомненно, посчитают себя ущемленными и начнут интриговать и бороться за власть. Стоп! Другого такого шанса может и не представиться. Значит, надо власть брать. Только не так, как мне ее предлагают. Нет, дорогие вы мои, сделаем мы по-другому. В раздумьях, формируя ответ, рассматриваю Валуева, сравнивая его с известным однофамильцем из моего времени. Аристократ, вытянутое худощавое лицо, высокий лоб, тонкие черты, роскошные бакенбарды, благородная седина — Пальцы рук тонкие и длинные, ухоженные, худощав, но брюшко присутствует, причем довольно приличное. Свидетельствует о любви к жирной пище и алкоголю, да, так и до подагры недалеко. Все, сформировалась идея. Есть. Господа, я признателен вам за высказанные соболезнования и за вашу заботу о судьбе империи. Мне абсолютно понятны и близки мотивы ваших слов и действий. Но даже в столь сложной ситуации мы должны все делать согласно закону. Дура лекс, сэд лекс. Закон строк, но это закон. Латынь. Увидев глубочайшее разочарование на лице пришедших, также спокойно продолжаю. Это не означает, что я отвергаю ваше предложение господа. Наоборот, в виду тяжести ситуации я принимаю его. А теперь уже удивление и озадаченность. Особенно озадачен выглядит Валуев, чем-то напоминающий однофамильца Николая, выражением лица. В истории государства российского бывали моменты, когда практически гибла династия, и в таких случаях созывался Земский собор, который и выбирал царя. Думаю, наши действия должны быть следующими: Немедленное введение военного положения в стране, закрытие границ, приведение армии, флота и полиции в состояние боевой готовности, передвижение казачьих частей ближе к крупным городам, отмена свободы печати, запрет на издание всех газет и журналов, за исключением нескольких, на которых должна быть строжайшая самоцензура запрет на деятельность всяких обществ, объединений, кружков и прочее. Временное ограничение гражданских прав и свобод. Введение военно-полевых судов для рассмотрения всех дел, связанных с террором, независимо от того, на кого покушались враги государства и от того, кто пострадал от их действий. Император, его ближние или случайный зевака. Наказание должно быть одинаково строгим. Виселица. Михаил Николаевич выдержал паузу, наблюдая, какой эффект вызвали его слова, после чего продолжил, «Наша цель – построить безопасное государство для всех подданных. При этом любой, кто находится на службе государевой, должен быть защищен вдвойне». С этим, разумеется, согласны все. В таком случае считаю, что меня можно назначить место блюстителем престола с диктаторскими фактическими полномочиями. Как вы думаете, Петр Алексеевич? Десяти дней достаточно для подготовки и проведения Земского собора. Совершенно недостаточно, Ваше Императорское Высочество. Поэтому мы должны собрать его через Седмицу и проследить, чтобы попали на него исключительно правильные делегаты. Надеюсь, вы меня понимаете и сможете это обеспечить, тем более в условиях военного положения. И еще. Почему среди вас нет генерала Тимашева? Насколько я знаю, наш корпус жандармов оказался временно обезглавленным. Надо, чтобы он его возглавил. Немедленно. Людям с такими талантами сейчас нельзя почивать в отставке. Господа, в полдень заседания Государственного совета. Вечером прошу собраться тем составом, что вы собирались поутру, но уже у меня, тут. А сейчас необходимо отбыть к зимнему».